потрутся рыльцами, чтобы дознаться, быть может, про добычу и про путь. Но только миг объятья дружбы длятся, и с первым шагом на пути своем одни других перекричать стремятся. Те новые — Гаморрой, Содом, а эти — в телку лезет, посефая, желая похоть утолить с бычком. Как если б журавле летела стая, Одна к пескам, другая на рифей, Та стужи, это солнце избегая, Так расстаются две череды теней, Чтоб снова петь в слезах обычным ладом И восклицать про то, что им сродней. Гамора и Садом По библейской легенде, города, спаленные Богом, за противоестественный разврат их обитателей. Одна к пескам Африки, другая Нарифей, к северным городам. И двинулись опять со мною рядом те, что меня просили дать ответ, готовность слушать, выражая взглядом. Я, видя вновь, что им покоя нет, сказал, — О, души! К свету мирной славы, обретшие ведущий ведущие верно след, мой прах незрелый или величавый не там остался. Здесь я воплоти, со мной кровь ее и все суставы. Я вверх иду, чтоб зрение обрести, там есть жена, чья милость мне дарует» сквозь ваши страны смертное нести там есть жена то есть дева мария но и скорее до да восторжествует желание ваше чтоб вас принял храм той высшей тверди где любовь ликует скажите мне а я письму предам кто вы и эти люди кто такие Которые от вас уходят там. Так смотрит губы растворив, немые, От изумления дикий житель гор, Когда он в город попадет впервые, Как эти на меня стремили взор. Едва с них спало бремя удивления, Высокий дух дает ему отпор, Блажен, кто наши, посетив селенье, — вновь начал тот, кто прежде говорил, — для лучшей смерти черплет наставление. Народ, идущий с нами врозь, грешил тем самым, чем когда-то цезарь Клики, царица, в день триумфа заслужил. Цезарь грешил Содомией с царем Вифинии Никомедом, чем и заслужил прозвище царицы и насмешки во время гальского триумфа. Поэтому садом гласят их крики, как ты слыхал, и совесть их язвит, и в помощь пламени их стыд великий. Наш грех, напротив, был гермафродит. Но мы забыли о людском законе, спеша насытить страсть, как скот спешит, и потому, сходясь на этом склоне, себе в позор мы поминаем ту, что скотенела, лежа в скотском лоне. Наш грех, напротив, был гермафродит, то есть это была любовь двух полов, но по-скотски безудержная, поэтому себе в позор мы и поминаем Сифаю. Ты нашей казни видишь правоту. Назвать всех порознь мы бы не успели, да я на памяти не перечту, что до меня я Гвидо Гвиницелли. Уже свой грех я начал искупать, Как те, что рано сердцем воскорбели. Гвидо Гвиницелли из Болонье, поэт ученой школы, ближайший предшественник Дольче стил нового. Как сыновья, увидевшие мать, во времена ликурговой печали.